Глава двадцать четвертая. Подменыш. Дом содрогнулся снова. Да так, что стулья в комнате опрокинулись. Окно с грохотом распахнулось, на пол посыпались осколки стекла, стены натужно заскрипели затрещали, крыша задрожала. Роза закричала от страха. Отец бросился к ней, чтобы защитить от неведомой напасти. В этот момент... Языки пламени с ревом вырвались из камина и взметнулись почти к самому потолку. Огненный шар взорвался посреди комнаты, сбив гувера с ног, и тот исчез в люке в полу. Снизу донесся грохот катящегося по ступенькам тела. Талия испуганно вскрикнула, но все же схватила деревянный кол и выставила его перед собой. В окно полезли корявые лапы, скрюченные из корней веток. Роза оглушительно завизжала. Худшие опасения Макса и Камиллы подтвердились. Лесной хозяин снова существовал, созданный чьей-то злобной волей. Камилла выкрикнула короткое заклинание, и кончик ее стрелы воспламенился. Она выстрелила, и стрела исчезла за окном. В тот же миг дверь домика разлетелась в щепки, выбитая одним мощным ударом. Деревянные жгуты щупалец устремились к крозе Талия оттолкнула ее в угол и закрыла собой. Макс ринулся на монстра, размахивая мечом. Тварь лезла сразу в окно и дверь. Извивающиеся щупальца тянулись со всех сторон. Камилла выпустила еще несколько стрел, защищая окно. Макс рубил щупальца у двери, но все новые и новые побеги тянулись в дом. Гулки рев лесного хозяина, то и дело раздавался во дворе, от него кровь стыла в жилах. Камилла выпустила уже с десяток стрел. Она снова протянула руку к колчану, и в это время к ней молниеносно протянулся деревянный отросток. Сильный удар отшвырнул девушку к стене. Щупальце попыталось схватить ее за шею, но Камилла резко откатилась к камину. Узловатые пальцы вцепились в ворот ее куртки, и кожаный доспех треснул. Монстр вырвал из одежды порядочный клок, оголив спину Камиллы. Макс, обернувшись, увидел на белом плече юной ведьмы странную татуировку, которую не замечал раньше. Рисунок показался ему знакомым, но сейчас некогда было разглядывать. Парень отрубил еще несколько щупалец и ринулся на улицу. Следовало обезвредить тварь, а не пытаться лишить ее конечностей, которые то и дело отрастали снова. Лесной хозяин оказался гораздо крупнее того, которого они одолели недавно в лесу. Монстр из корней и веток непоколебимо стоял на четырех толстых ногах, словно успел пустить корни. Сразу с десяток длинных отростков, шевелясь, как живые змеи, тянулись в окно и выбитую дверь. Призывать ветер смысла не было. Сильный шквал, способный свалить тварь с ног, мог разрушить все близстоящие дома, а вредить людям Макс не хотел. Размахивая мечом, он с криком ринулся в переплетение шевелящихся древесных щупалец. Камилла, у которой закончились стрелы, отражала атаки лесного хозяина, проворно вращая в воздухе луком, но монстр постепенно теснил ее к стене. Талия отбивалась колом, но что она могла сделать с чудовищем, созданным с помощью колдовства? В этот момент из люка в полу выбрался гувер. Пока его жена отмахивалась от деревянных щупалец, он ринулся к дочери и схватил розу за плечи, а затем оторвал кричащую девочку от пола и швырнул ее в самую гущу извивающихся древесных отростков. Роза испуганно завизжала, а щупальца тут же обкрутили ее с ног до головы и рывком вытащили через разбитое окно. Камилла изумленно уставилась на Гувера, а тот оттолкнул остолбеневшую талию в сторону, схватился за свой гарпун и кинулся на Камиллу. «Папаша, ты совсем сдурел?» — воскликнула та, отбивая его выпады луком. «Макс!» Макс едва отразил атаку сразу нескольких отростков, когда монстр выволок из дома кричащую розу. Мощный удар в грудь отбросил парня обратно в дом. В тот же миг в воздухе сверкнул гарпун. Он просвистел в миллиметре от плеча Макса. Беркут резко откатился в сторону и вскочил на ноги. Камилла ударила Гувера ногой, но тот лишь покачнулся. Медленно повернувшись к ней, он издевательски хихикнул, а затем ударил в ответ, и девушка еле успела пригнуться, когда гарпун пронесся над ее головой. «Что происходит?» — испуганно кричала Талия. «Где моя девочка?» Она метнулась к двери, Но монстр уже исчез. Лесной хозяин просто растворился в темноте вместе с Розой. Талия, истошно крича, повалилась на колени и заломила руки. Макс и Камилла отпрянули от очередного выпада Гувера. Затем Беркут взмыл в воздух и ударил обеими ногами в грудь нападавшего. Гувера отбросило назад, и он врезался головой в стену, Раздался глухой удар, будто кто-то стукнул обревно сухим поленом. Камилла потрясенно уставилась на отца Розы. Гувер лишь злобно захохотал, а потом из его рта повалились комья сырой земли вперемешку с корнями. По полу побежали черные жуки, вывалившиеся из-под его одежды. Талия снова закричала от страха. Она не верила своим глазам. Макс подскочил к противнику и ударил его мечом, всадив клинок в центр груди. И гувер в тот же миг взорвался, разлетевшись на куски коры, обрывки корней и комья влажной земли. У камина образовалась куча подергивающихся веток, шевелящихся червей и жуков. «Подменыш!» — крикнула Камилла. Увидев, во что превратился ее муж, Талия не выдержала и потеряла сознание. «Когда они успели его подменить?» — недоумевал Макс. Из-под пола послышался шорох и тихий стон. Камилла и Макс отскочили от распахнутого люка, вскинув оружие. Секунду спустя из погреба показался настоящий гувер с огромным кровоподтеком на лице. «Тварь проломила пол», — слабым голосом произнес он. «На меня что-то набросилось и все это время не давало пошевельнуться». «Вот и ответ», — Камилла повернулась к Максу. «Тот, кто стоит за этими похищениями, создает не только големов, но и подменыши из дерева, причем очень быстро. Но где артефакт, который дал ему жизнь?» беркут мечом разворошил корни и копошащихся на полу червей видимо подменыши обходятся без них предположила камилла гувер наконец выбрался из подпола и увидел разгромленную комнату и лежащую без сознания жену что здесь произошло испуганно спросил он где роза камилла и макс обреченно переглянулись они не знали, что ему ответить. Слух о происшествии в доме Талии и Гувера мгновенно разнесся по всему Норт-Персивалю. Перед разгромленным домом быстро собралась толпа перепуганных жителей. Друзья пытались успокоить безутешных родителей, местные полицейские осматривали окрестности, понимая, что в данной ситуации они бессильны. Приехали и Марфеликс, и Балтазар Крачковский, и доктор Николас. Все были потрясены и расстроены произошедшим. Лесной хозяин все-таки получил одиннадцатую жертву. Значит, колдун уже близок к своей цели. Пока мэр и его помощники расспрашивали соседей и обсуждали случившееся, Макс и Камилла сидели во дворе, в стороне от голдящей толпы, и обрабатывали полученные раны. Обоим повезло, они получили лишь несколько ссадин и царапин. Сначала Камилла прижгла особым снадобьем, которое ей положила в сумку Ильяна, раны Макса, затем они поменялись ролями. «Не знал, что у тебя есть татуировка», — произнес Беркут, обрабатывая глубокую кровоточащую царапину на спине юной ведьмы. Камилла резко вскинула руку, чтобы прикрыть рисунок, но Макс не дал ей этого сделать. Напротив, он отодвинул разорванный воротник, чтобы получше разглядеть татуировку, и застыл, не сводя глаз с открывшегося рисунка. Перед ним был черный паук, окруженный замысловатым узором, и Макс точно знал, что эта татуировка ему знакома, он уже видел ее раньше. «Откуда?» — мгновенно осипшим голосом спросил парень что откуда у тебя на спине это дрянь мне сделали ее против моей воли быстро проговорила камилла подтягивая разорванную куртку это не мой выбор откуда у тебя этот паук жестко повторил макс кто тебе его сделал ты чего так разозлился недоуменно спросила девушка «Мне следовало у тебя разрешение попросить?» «Я видел похожую татуировку», — холодно произнес Беркут, «в день, когда убили моих приемных родителей. Такой же паук был вытатуирован на плече того, кто их уничтожил». Теперь настала очередь Камиллы замереть широко распахнутыми глазами. «Я понятия не имела», — произнесла она. «Поверь, я не имею к этому никакого отношения», — «Ты не могла иметь, это случилось много лет назад». «Этот паук», — тщательно подбирая слова, начала Камилла. «Им отмечены все члены нашего рода. Ты ведь в курсе, что я из клана ведьм? Целое семейное древо чернокнижников, гадалок и колдунов, а черный паук — особый символ нашего рода». Его наносят каждому ребенку, появившемуся в семье, отмечая его таким образом. Если ты видел эту татуировку раньше, значит, убийца твоих родителей принадлежал к нашему семейству. Мне очень жаль, Макс. Беркут молчал, хмуро глядя в одну точку. «Что именно ты помнишь о том человеке?» тихо спросила Камилла: "И о том дне. Сейчас не время и не место обсуждать это". Макс резко встал со скамейки, но Камилла поймала его за руку и удержала рядом с собой. "Расскажи мне", попросила она. "Я ведь теперь спать не смогу спокойно, хотя в последнее время я и так забыла о том, что такое спокойный сон". "Я мало что помню", без особого желания признался Макс. Но этот чёрный паук намертво впечатался в мою память. А ещё огонь. Много огня. Убийца, стоящий во дворе перед горящим домом, сбросил плащ, оставшись в кожаной безрукавке. Высокий, мускулистый. На его плече красовалась точно такая же татуировка. «Ужасная история», — прошептала Камилла. Макс криво улыбнулся. «У всех нас похожие истории. Орден Созерцателей полон сирот, которых ведьмы или хироптеры выкрали из родительских домов, уничтожив всю родню. Такова была воля флэш-рояля. Моя биография мало отличается от других. Наверняка и твоя тоже. Я ведь понятия не имею, как ты попала в экзистернат». «Из монастыря зеркальных ведьм, как я и говорила», — ответила Камилла в числе послушников, освобожденных созерцателями. Раньше мне казалось, что монастырь — единственное подходящее для меня место. Я ведь сбежала из дома и долгое время скиталась по свету. Что заставило тебя сбежать от семьи?» «Отец», — немного помолчав, ответила Камилла. «Мой отец — очень жестокий и кровожадный человек. Колдуны из нашего рода практикуют черную магию и мой отец добился в этом небывалых высот. Он и меня хотел сделать чёрной ведьмой. Мама была против, они постоянно ссорились. Я хорошо помню это, хоть и была совсем крохой. Это отец сделал мне татуировку. У него были большие планы на мой счёт. Мама не хотела для меня такой участи. Однажды они сильно повздорили, а потом он случайно убил её. — О! — выдохнул Макс. — Прости, я не знал. Он столкнул ее с лестницы. Видимо, не смог совладать со своей злобой. Сразу после этого я избежала из дома. С тех пор об отце и не слышала. — До сегодняшнего дня. — Что? — изумился Макс. — Помнишь, Алекс рассказывал о гостях колдуна Каслера, в частности, обороне Клайде? Так вот, похоже это и есть мой папаша барон Доминик мини представительный тип с бледной кожей и черными волосами это не может быть случайным совпадением так это его имя напугало тебя, а вовсе не новости бы миле догадался беркут поганницы миль по сравнению с моим отцом просто ангел во плоти погоди макс нахмурился. «Хочешь сказать, что это твой отец гостит сейчас в доме старика Кастлера, и он явился за колдовской книгой семейки Готель?» «Выходит, что так», — кивнула Камилла. «Алекс говорил о сопровождающей барона женщине. Скорее всего, это Корделия. Она напарница и сообщница моего отца в его темных делах. А еще мне кажется, что он любит ее». «Она жила в нашем замке, когда мама погибла». «Значит, Алекс в опасности!» — привскочил Макс. «Он находится в доме, полном черных колдунов, а ведь этому обалдую хватит ума устроить проверку медальона прямо сейчас. Если он попадется, они его просто уничтожат. Нам нужно немедленно отправляться туда». «Но как же Роза и ее родители?» — воскликнула Камилла. Им мы сейчас уже ничем не поможем. Но я не могу, — выдохнула она. «Боишься встретиться со своим отцом?» — понимающе спросил Макс. «Боюсь до дрожи в коленях», — кивнула девушка. «Пойдем», — он взял ее за руку и потянул за собой. «Постоишь снаружи, тебе не обязательно заходить в особняк. Мы просто предупредим Алекса и удостоверимся, что с ним все в порядке». «Ну, если так», — Камилла нехотя встала со скамейки, — «пойдем».